Глава 13. Итак, теперь меня официально зовут Злат Найренас, и я безумно рада щедрому предложению ректора». А Марциус удивил. «Не будь он анимагом и хранителем леса, а до этого профессором академии, смог бы безбедно существовать благодаря своим умениям подделывать документы? Я спешила за магом, поглаживая через ткань амулет, который дал ректор. На вид он казался обычным украшением, но я все таки спрятала его под рубаху. Теперь никто, даже самый сильный маг, не сможет распознать мою суть и то, что я не паренёк. Дейреван это гарантировал. Марцуус радовался, как дитя. «Хорошо, что все так сложилось. Руфус мой старый должник». Да и за Академию родеет. Остановившись у лестницы, он сказал: Харамс должен быть возле приемной. Помнишь, куда идти? Я кивнула. Хорошо, идите с ним к коменданту. Парня отправят туда же с ордером населения. А я тут немного задержусь. Остались кое-какие вопросы. Через два часа встретимся у главного входа. Он посмотрел на Альфина и пригрозил ему пальцем. «А ты слушайся!» Паштет щелкнул клювом, то ли желая отхватить этот палец, то ли соглашаясь, и стал невидимым. Хармса возле приемной я не нашла, но была уверена, что он не покинул границы Академии без нас. Наверняка дожидается в холле. И оказалась права. Горгул стоял возле входных дверей, прислонившей спиной колонне и угрюмо опустив голову. Я еще с лестницы заметила его высокую сутулую фигуру. Крылья, сложенные под плащом, были похожи на горб. Но он был не один. Я невольно замедлила шаг, присматриваясь. И почувствовала, как во мне зреет ярость разгневанного хомячка. Бедолагу здесь задирали. Пара студентов, судя по всему, со старших курсов, что-то неприлично громко обсуждали... Причем кидали в сторону Хармса говорящие взгляды. Горгул молчал, но то, что он игнорировал выпады, еще больше раззадоривало этих парней. Один из них вел себя слишком нахально, словно находился в своих владениях. Его ужимки напомнили Дениса Селиванова одно сплошное эго, а за ним ничего. Каштановые волосы парня вились мелким бесом. Было видно, что он старался их распрямить и пригладить, даже в хвост собрал, но они все равно скручивались в пружинки. Мне стало смешно. Не удержалась и фыркнула. Уж слишком его причесон походил на перманентную завивку, которую так уважала моя бабуля. Даже в 70 лет она с маниакальным упорством красила хной седые редкие волосы, и завивала их локоном в тугие спиральки, чтобы придать им объем. Из-за этой прически парень казался похожим на девушку. Его только нос портил, слишком костистый, с большой горбинкой, и загнутым к низу длинным кончиком. Я бы сказала, французский нос, если, конечно, французы тут водятся. Судя по богатой одежде и гонору, можно не сомневаться, что парень из влиятельной аристократической семьи. Обогрянные концы волос выдавали в нем обладателя огненной стихии. Его приятель тоже одет небедно, но ведет себя как собачонка при хозяине. Подгавкивает, подлохихикая. «Эй, горбун, ты заблудился?» — услышала я, подходя ближе. «Цирк уродов с другой стороны до да, Адамара. Вали отсюда, не порти воздух своим присутствием». «Так, а вот это он зря». Сейчас Хармуша ему покажет, где раки зимуют». Но, к моему удивлению, Хармс даже не сдвинулся с места. «Да что это с ним?» Зато Кучерявый, почувствовав безнаказанность, совсем разошелся. «Что морду прячешь? Боишься поразить нас своей красотой? А ну, снимай маску! Меркос, держи его!» Миркос сделал шаг в сторону Хармса, но не решился схватить. Все же горгул был на голову выше его и гораздо шире в плечах. Вокруг ходили студенты, спешили пройти мимо, делая вид, что их это не касается. Никто из них не хотел заступаться за новичка. Только глаза отводили, мол, ничего не видим, ничего не слышим. Трусы. Я сжала кулаки и рванула на помощь другу. Врезалась в толпу, собираясь растолкать всех локтями... «Но тут кто-то тронул меня за плечо». «Я бы не советовал вмешиваться», — раздался тихий голос. Я резко обернулась и стряхнула чужую руку. «Предлагаешь смотреть, как на бед беззащитного?» — процедила презрительно. «Ну уж нет». «Стой!» Незнакомый парень снова коснулся, меня останавливая. «Иначе рискуешь распрощаться с учебой. Тебе исключат за драку». Он легонько, словно перышком по руке, погладил меня. Я почувствовала, что гнев мой начинает куда-то испаряться. «А ему, значит, можно?» — кивнула на Кучерявого. «Да кто он такой?» «Не знаешь?» «А должен?» «Это Фредерик Райварес». «Да хоть папа римский!» — уперла руки в бока. «И что?» «Странный ты, и говоришь непонятно». Парень, что меня остановил, усмехнулся. «О простых вещей не знаешь». Его лицо с правильными чертами казалось смазливым. Совсем юнец, но глаза смотрели твердо и прямо. Одежда незнакомого парня была весьма скромной. Я оглядела его. На вид лет шестнадцать. Светлые волнистые волосы и ярко-зелёные глаза. Странно, кончики его волос не окрашены. Он настолько сильный маг. Однотонность расцветки могла говорить и о полном отсутствии магии, но тогда он бы не прошел через ворота. Это сын фаворитки нашего Регента, пояснил он, видя, что я все равно собираюсь заступиться. А второй его двоюродный брат. Это не дает ему права оскорблять других, все еще злясь, ответила я. Успокойся! «Фредерик лает, но не кусает. Твоему другу ничего не грозит, кроме пары неприятных минут». «И к тому же...» Зеленоглазка усмехнулся. «Он на две головы выше тебя. Вряд ли ему нужна твоя помощь». Черт. А ведь и в самом деле, чего это я? Харемс вполне может постоять за себя. Пора ему научиться давать отпор, а не прятаться от побоев». Да и захочет ли он, чтобы его защищала девчонка? «Прав, Марциус, мне учиться еще и учиться». Между тем Фредерик и его дружок отцепились от Хармса и двинулись к воротам. Я выдохнула и рожала кулаки, перевела взгляд на улыбающегося парня. Его улыбка очаровывала, а эти милые ямочки на румяных щечках и длинные ресницы мне бы такие». Новый знакомый протянул изящную ладонь. «Я фей, Тимяно Лейлиос», — представился он. «Будем знакомы». «Вот это да! Фей? В смысле, фея мужского рода? Не крёстная матушка, а крёстный отец?» Я так вытаращилась на него, что парень переливчато рассмеялся, словно зазвонили колокольчики на ветру. «И крылья есть». Стала на цыпочки, заглядывая за его спину, но ничего не увидела. Может, они у него прозрачные? Лично у меня нет, признался Фей, продолжая стоять с протянутой рукой. Он так и держал ее на готове. Они только у королевских особ бывают. А, -а, -а, а протянула я и наконец потрясла предложенную руку. Меня зовут Зла-Злат Найронас. Добавила с легкой заминкой. Опять чуть себя не выдала. И все из-за эмоций. Сегодня с ними у меня перебор. Тим ненадолго задержал мою руку в своей. «Дай-ка догадаюсь, ты решил поступить на боевой факультет. Как ты это понял?» «По моей видимой хлипкости и не скажешь, что я будущая боевая единица. Я чувствую в тебе огонь». «А куда еще пойти, обладая такой стихией и таким цветом волос?» «Ну да», — рассмеялась в ответ, взъерошив пальцами свои соломенные волосы с рыжими концами. «В облике парня они у меня были короткими, едва прикрывали уши». «И зверюшка у тебя забавная», — почти равнодушно скосился на фея. «А я опять застыла с открытым ртом. С тех пор, как мы покинули кабинет ректора», Альфин был невидимым, не хотел привлекать внимания. Но Тимиан увидел его. «Ты его видишь?» — уточнила на всякий случай. «Твоего фамильяра?» Фей пожал плечами. «Не совсем. Я вижу энергетический сгусток возле тебя. И вашу связь пуповину. Это очень сильное существо. Что за зверь?» «Он не зверюшка», — зачем-то отметила. «Он разумный. Это Альфин». Да ну. Новый приятель больше не улыбался. Он недоверчиво вгляделся в Альфина. Не может быть. Они не признают хозяев. Как тебе удалось его приручить? Сообразив, что речь идет о нем, паштет проявился. Ух ты! А потрогать можно? воскликнул Фей. Альфин вздыбил перья и щелкнул клювом. Парень едва успел отдернуть протянутую руку. «Нет», — констатировала я, «трогать нельзя. Но смотрите, восхищаться, пожалуйста». И я его не приручала, он сам захотел остаться со мной. «Невероятно!» Тимиан медленно обошел вокруг нас. Альфин с напускной линией следил за ним, не упуская ни одного движения. «Я никогда не видел этих существ так близко. Ну ничего, теперь будем часто встречаться». «Это почему?» «Я тоже собираюсь поступать на боевой». Он улыбнулся и подмигнул. «Так что еще увидимся». Я с удивлением перевела взгляд на его светлые волосы. «А у тебя какая стихия?» «Я фей. Мы универсалы. Неужели не знаешь?» «Пожала плечами». «Прости, но ты первый фей, кого я встретил в своей жизни». «Буду придерживаться правды, насколько смогу». Никто не обязан все знать. Мы не очень любим сторонние вмешательства. Живем обособленно. В основном мои сородичи целительством занимаются. Приручают животных, создают амулеты и талисманы, связанные с духами природы. А я вот решил поступать на боевой факультет. А почему так решил? Не знаю. Он улыбнулся. Сердце подсказывает, что это моя судьба. Пока мы говорили, вокруг нас начала собираться толпа. Как я и боялась, Альфин привлек ненужные взгляды. Студенты останавливались, чтобы поглазеть на него, тихо переговаривались, некоторые даже тыкали пальцами. Но подходить ближе боялись. Уж больно грозный видок принял паштет, да еще поминутно демонстрировал когти. Харамс же продолжал подпирать стену в отдалении только бросал на нас феем хмурые взгляды. «Знаешь, мне нужно идти». Я вздохнула. «Не подскажешь, в какой стороне искать коменданта?» «Подскажу. Выйдешь из холла и сразу налево. Там будет серое пятиэтажное здание с башенками. Это мужская общага. Комендант, на первом этаже не промахнешься. Очень вредный дядька». «Спасибо». «Не за что». Неожиданно Тимиан присел на одно колено прямо перед паштетом. Я испугалась, что тот клюнет его в голову от такого нахальства. Но нет. Мой питомец опять меня удивил. Фыркнул презрительно, но позволил фею взять себя за лапу. «Хороший у тебя защитник», — улыбнулся парень, поднимаясь. «С таким ничего не страшно». Я не успела ответить. Хармс, похоже, решил, что пора вмешаться, отлепился от колонны и двинулся в нашу сторону. Толпа при его приближении немного раздалась, но шепотки стали громче. «Иду», — я помахала Хармсу, показывая, что заметила его желание убраться отсюда. Потом обернулась к фею. «Прости, но пора бежать». «До встречи, Злат. Увидимся на магических тестах». Фея стал стоять, а я быстрым шагом направилась навстречу Хармсу. Мой друг, похоже, устал от навязчивого внимания. Но ничего, сейчас подниму настроение другу, обрадую его тем, что нам дадут лучшую комнату в общежитии. «Привет», — подцепила под локоток Хармса, ловко увлекая к выходу. «Документы приняли? Как все прошло?» Отвлекла я его от недавнего инцидента. Альфин снова исчез но я чувствовала, что он гордо вышагивает рядом с нами. Хармс насупленно молчал, обижается на меня или на тех идиотов. Я почувствовала угрызение совести, выдохнула и остановилась. Заглянула Хармсу в лицо и спросила, «Чего ты такой?» Из-за того кудрявого кивнула в сторону Холла. «Забудь про него. Он не стоит того, чтобы ты о нем думал». Харамс в ответ еще больше нахмурился, и мы вновь пошли. «Не принимай их слова всерьез, Это они говорили, чтобы тебя позлить». Тот продолжал отмалчиваться и идти. «На меня дуешься? Что, не заступилась?» Тихо произнесла, пытливо заглядывая в глаза друга. Харамс встал как вкупанный. Явно рассердился. Так и думала, что на меня. Но он ответил с обидой в голосе. Я не слюневый малыш, чтобы за меня девушка заступалась. о гордость показал. А вот капризничать, пожалуй, не надо. Сам сказал, что большой мальчик. Фей оказался прав. Хармс может постоять за себя. Ему только надо осознать свою значимость. И то, что я сейчас услышала, обнадеживала. Мы оказались во внутреннем дворе Академии, окруженном разными зданиями. Каждому из них вели пешеходные дорожки, выложенные плиткой, вдоль которых тянулись ровно подстриженные кусты. Остальное пространство занимали аккуратные газоны и цветники. Кстати, продолжила я, как ни в чем не бывало, у меня отличная новость. Ректор сказал, что нас поселят. Договорить не успела потому что именно в этот момент мы завернули за угол здания, и я едва не врезалась в прохожего, что шел нам навстречу. Парень в черном камзоле с серебряной вышивкой, судя по всему, куда-то спешил. Не сбавляя скорости, он грубо толкнул меня в сторону и прошипел. «Прочь с дороги, деревенщина!» Не удержавшись на ногах, я упала и едва не взвыла в голос от злости. «Нет, но мышкин хобот опять?» «Тру, мой старый знакомый. Похоже, судьба решила меня наказать, раз за разом сталкиваясь с этим ищадием местного ада. Но теперь я уже не назвала бы его красавцем из сказки, а вот невоспитанным хамом самое то». «А ну извинись», — взревел Харм, схватая обидчика за шкирку. «Ого, я от него такой прыти не ожидала». «Да ты хоть знаешь, с кем говоришь», — выплюнул Дроу. Брил, если я не ошиблась насчет его имени, ловко вывернулся, оставив камзол в руках полукровки. А в следующий момент сам ударил его, изящно так, словно танцуя, ребром ладони по кадыку.